Отныне он уже вошел в семью, стал участвовать в детских днях и был любезно принимаем родственниками невесты. Без сомнения, он сразу же почувствовал себя здесь не ко двору, и, чтобы скрыть это чувство, стал держаться еще развязнее. Но консульша дядя Юстус, сенатор Буденброк, адама дамах Буденброк с Бреттенштрасса этого, правда, нельзя было сказать, проявляли великодушную снисходительность к этому усердному служаке, к представителю сурового труда, необученному тонкостям обхождения. А снисходительность была здесь более чем уместна. Как часто требовалось, например, каким-нибудь удачно вставленным замечанием прервать неловкое молчание, воцарявшееся в большой столовой, когда директор проявлял слишком уж резвый интерес к щечкам и плечам Эрики, или осведомлялся, «Не мучно ли кушанье апельсиновый шербет?» «Мучное!» — смачно произносил он. Или заявлял во всеуслышание, что Ромео и Джульетта — пьеса Шиллера. Все это он высказывал с величайшим опломбом и беззастенчивостью, весело потирая руки и сидя на стуле как-то боком. Глаже всего у него проходили беседы с сенатором, который умело направлял разговор на политические и деловые вопросы, тем самым отдаляя возможность катастрофы. Но с Гердой Буденбро к отношению господина Вейншенко никак не налаживались. Личность этой дамы до такой степени подавляла его, что ему не удавалось и двух минут проговорить с нею. Зная, что Герда играет на скрипке, обстоятельства которое произвело на него чрезвычайное впечатление — Он при встрече с ней по четвергам всякий раз ограничивался одним шутливым вопросом. но ну, как поживает ваша скрипка?» На третий раз сенаторша предпочла совсем воздержаться от ответа. Христиан имел обыкновение, сморщив нос, наблюдать своего нового родственника и на следующий день в подробностях воспроизводить его манеры и речи. Младший сын консула Буденброка излечился в Эйнхаузене от своего суставного ревматизма, хотя временами ощущал еще некоторую одеревенелость рук и ног. Но периодическая мука в левой стороне, там, где у него все нервы были укорочены, так же, как и прочие недомогания, которым он был подвержен, а именно затрудненное дыхание и глотанье. Перебои в сердце и склонность к параличным явлениям, вернее, страх перед таковыми, отнюдь не были устранены. Внешне он выглядел много старше своих 38 лет. Голова его окончательно облысела, только на затылке и на висках еще торчали жиденькие рыжие волосенки, а круглые глаза, сумрачные и тревожно шныряющие по сторонам, глубже ушли в орбиты. Зато длинный горбатый нос теперь казался еще костистие от впалых щек и еще больше нависал над густыми рыжеватыми усами. На тощих ногах крестьяна нелепо болтались брюки из прочной и элегантной английской материи. Вернувшись к матери, он жил в своей прежней комнате во втором этаже по коридору, но в клубе проводил значительно больше времени, чем на Мэнгштрассе, потому что дома чувствовала себя неуютно. Рикхен Зеверин, преемница Ида Юнгман, заправлявшая теперь всем хозяйством и прислугой консульши, коренастая, краснощекая, толстогубая 27-летняя особа, недавно приехавшая из деревни и по-крестьянски здоровомыслящая, Быстро сообразила, что с этим праздным болтуном, иногда забавным, но чаще просто жалким, на которого сенатор лицо почтенное либо смотрит насмешливо, вскинув бровь, либо старается вовсе не смотреть, не стоит особенно считаться, а потому беззастенчиво им пренебрегала. А господин Буденброк заявлял Рикен: "Мне ей, ей не до вас. В ответ христиан смотрел на нее, сморщив нос, как бы говоря, «И тебе не стыдно?» и удалялся своей деревянной походкой. «Может быть, ты воображаешь, что у меня в комнате всегда есть свеча?» — жаловался он Тони. «Очень редко. Обычно я просто чиркаю спички, чтобы добраться до постели. Или же, так как мать не очень щедро сужала его карманными деньгами, говорил, — Плохие времена. Раньше все было по-другому. Ты пойми, что мне иногда приходится брать взаймы 5 шиллингов на зубной порошок. — Христиан! — восклицала госпожа перманедер Это ни на что не похоже. Спички, 5 шиллингов. Ты бы уж лучше молчал. Она возмущалась, негодовала, чувствовала себя оскорбленной, но ничего от этого не менялось. Пять шиллингов на зубной порошок Христиан занимал у своего старого приятеля Андреаса Гизики, доктора обоих прав. С этой дружбой Христиану повезло. Он мог бы гордиться ею, ибо адвокат Гизики, умевший постоять за свое достоинство, прошлой зимой, после того, как мирно опочил старик Каспар Эвердик, его место занял доктор Лангхальс, был избран в сенаторы. Впрочем, на его образе жизни это не отразилось. Все знали, что кроме большого дома в городе, принадлежавшего ему со времени женитьбы на мадемуазель Хунеос, он был еще и владельцем маленькой утопавшей в зелени со вкусом обставленной виллы в предместе святой Гертруды, где в полном одиночестве обитала еще молодая и необыкновенно красивая дама, Бог весь, откуда суда явившийся. На дверьми виллы изящными золотыми буквами была выведена надпись квисисана Под таким названием она была известна всему городу. Христиан Буденброк в качестве лучшего друга сенатора Гизики получил доступ в Квиссисану и там преуспел с помощью тех же методов, что и в Гамбурге у Алины Гамбурга фогель или в Лондоне, в Альпараису и в разных других точках земного шара. Он кое-что порассказал, слегка приударил и с тех пор стал наведываться в зеленый домик не реже самого сенатора Гизики. Происходило ли это сведомо и согласие последнего или нет осталось невыясненным. Ясно было только, что Христиан Буденброк безвозмездно встречал в Квиси-Са нелюбезный прием, тогда как сенатору Гизике приходилось оплачивать его полновесной монетой из капиталов своей супруги. Вскоре после помолвки с Эрикой Грюнли Гугу Вэйншенг предложил своему будущему родственнику поступить в страховое общество, и христиан две недели честно прослужил делу страхования от огня. К сожалению, однако, выяснилось, что служба самым неблагоприятным образом отражается на его здоровье. Усилилась не только мука в левой стороне, но и все прочие его трудно поддающиеся определению недуги. Вдобавок директор оказался не в меру вспыльчивым начальником и из-за какой-то пустячной ошибки не постеснялся назвать дядю своей невесты тюленем. Одним словом, христиану, Пришлось отказаться и от этой должности. Зато мадам Пермонедер была счастлива. Ее восторженное настроение прорывалось даже в таких репликах, как «Не все в этой жизни так уж плохо». Она просто расцвела в ту пору. И правда, хлопоты, всевозможные планы на будущее, забота об устройстве дома и лихорадочное шитьё Приданова живо напомнили ей время перед ее собственным первым замужеством. Она почувствовала себя помолодевшей и бесконечно жизнерадостной. Выражение лица в ее движении снова проглянуло грациозное высокомерие ее юношеских лет. Более того, однажды она своим неуемным весельем так кощунственно нарушила благолепие очередного Иерусалимского вечера, что Лео Герхард уронила на стол книгу своего предка и в смущении стала озираться по сторонам широко раскрытыми, недоверчивыми и непонимающими глазами глухой. Эрика должна была и впредь жить с матерью. Согласие директора, даже по его настоянию, было решено, что госпожа Антония, во всяком случае на первых порах, поселиться у Вейншенка, чтобы помогать неопытной Эрике вести хозяйство. Это-то и наполнило ее чудесным ощущением, будто на свете никогда не было никакого Бендикса Грюнлиха, никакого Алоиза Перманедора, будто бесследно ушли куда-то все неудачи, разочарования и горести ее жизни, и теперь, воодушевленная новыми надеждами, Она все начинает сначала. Правда, она заставляла Эрику благодарить Творца за то, что он соединил ее с любимым, единственным, тогда как ей, матери, во имя долга и разума, пришлось вырвать из сердца свою первую, единственную любовь. Правда, в семейную тетрадь она не твердым от радости почерком вписала рядом с именем директора Имя Эрики, а не свое. Но все же настоящей невестой была она. Она Тони Буденброк. Это она опытной рукой снова щупала ковры и портьеры. Она рыскала по мебельным и бельевым магазинам. Это ей предстояло снять и аристократично обставить новую квартиру. Это ей предстояло опять покинуть обширный и благочестивый родительский дом, прекратить, наконец, свое унылое существование разведенной жены. Высоко подняв голову, она теперь начнет новую жизнь у всех на виду, жизнь, которая послужит к чести семьи. И уж не сон ли это? На поверхности вновь появились пенюары, два пенюара для нее и для Эрики, из мягкой пестротканной материи, широкими шлейфами и целым каскадом бархатных лент от ворота до подола. Но время шло, и шли к концу предсвадебные хлопоты. Невеста женихом побывали с визитами лишь в очень немногих домах. Директор, солидный, не светский трудовой человек, в будущем намеревался проводить свой досуг у домашнего очага, На торжественном обеде в честь помолвенной пары, который сенатор давал в большом зале своего дома на фишер-грубе, кроме хозяина, жениха с невестой, ближайшей родни и дам Буденброк, присутствовали также друзья сенатора, и всех опять поразило, что директор то и дело похлопывал Эрику по обнаженной шее. День свадьбы приближался. Венчание, как и в те давние времена, когда госпожа Грюндлих украсилась миртами, происходило в ротонде. Госпожа штут с Глокен-Гиссерштрассе, та, что вращалась в высших кругах, расправляла складки белого атласного платья невесты и прикалывала к нему живые цветы. Сенатор Буденброк был первым, а друг Христиана, сенатор Гизики, вторым шафером. Две пансионские приятельницы Эрики выполняли роль подружек. Директор Гого Вейншенк выглядел весьма статным и мужественным. На пути к импровизированному алтарю он только один раз наступил на пышную фату Эрики. Пастор Принцгейм служил, как всегда, истово и торжественно. Все свершалось по чину. Когда молодые обменялись кольцами, и в наступившей тишине два «да» были произнесены голосами высоким и низким, впрочем, оба звучали несколько хрипло, госпожа Перманедер, потрясенная прошлым, настоящим и будущим, разразилась громким плачем, все тем же по-детски непосредственным, откровенным плачем, Адам и Буденброк, Фифи, в ознаменовании торжественного дня, даже прицепила золотую цепочку к своему пенсне, кисло подхихикнули. Зато мадемуазель Вейхброд, Тереза Вейхброд, в последние годы ставшая еще меньше ростом, Зеземи с портретом матери на овальной броши у тоненькой шейки, проговорила с неестественной твердостью, прикрывавшие ее внутреннее волнение. «Будь счастлива, милое дитя моё!»